Глава 16. Рен почувствовала запах резко, без всякого перехода, словно внезапно открывшееся кровотечение. Он слабый, такой слабый, что она задалась вопросом, может это просто галлюцинация, последствия слишком долгих часов, проведенных в морге. Для нетренированного носа могло показаться, что пахнет испорченной фестивальной едой или, может быть, очень неудачно приготовленным мясом. Но Рен точно знала, что это такое вонь раннего разложения в выдушеющей жаркую погоду. Вначале всегда пахнет гниющим луком, но как только вы решаете, что к этому запаху можно претерпеться, как он меняется. Это как в многоквартирном доме, где каждый готовит что-нибудь своё. Запахи сплетаются воедино, перетекая друг в друга, пока не образуют единую мерзкую вонь. Затем запах становится тяжёлым и удушливым. Слои прогорклых ароматов вырываются наружу, словно паучата из яичного мешка. Ощущается это как физическая атака на органы чувств. Когда запах смерти вырывается наружу, он всегда неумолим. Одна из ассистенток Рэн стояла рядом. Она нервничала и из-за этого была излишне разговорчивой. Я знаю, что тут везде полиция, но мне всё ещё неспокойно. Будь честной. То, что мы тут все собрались, кажется безумием. Тут ведь даже поисковые собаки есть, да? спросила она голосом определённо более громким, чем следовало бы. Перестань упоминать полицию, негромко предупредил Рэн. Весь смысл был в том, чтобы избежать паники, а не провоцировать её. Я знаю, простите. Тебе нужно взять себя в руки. Если ситуация накалится, У меня будет полным-полно других проблем. Конечно, я ко всему готова. На секунду Рэн показалось, что она была слишком уж суровой. Нервничать это нормально. Я тоже нервничаю, но наша работа не обращает на это внимания. И делает то, что нужно. А теперь скажи, что ты чуешь? Мнострая девушки затрепетали, глаза расширились. Это бинго ответил Рэн. Чёрт. Не паникуй. Нам нужно поступить по-умному», — приказал Рэн. Она поймала взгляд Леруа, надея его фигуру среди моря людей. Он старался выглядеть непринуждённо, смешаться с толпой, но очень уж выделялся в своём гладко отутюженном костюме. Сохраняй спокойствие и следуй за мной. Вместе они пробрались сквозь бурный поток людей. Что за хрень ты ешь? Женщина с пластиковым стаканчиком в руках вытянула шею, пытаясь заглянуть в тарелку своему спутнику. В ответ тот пожал плечами и отодвинулся в сторону. "Курицу с рисом, соусе из бурбона. Не знаю, а что такое?" "Воняет как из мусорки", ответила она и сморщила нос. "Нет, она пахнет соусом из бурбона", заявил мужчина и сунул тарелку ей под нос. Та дратнулась. Рэн прошла мимо еще до того, как услышала конец диалога. Воин разлагающегося человеческого тела насыщала воздух, и люди уже начали это замечать. Они с ассистенткой прошли мимо мужчины, играющего на трубе. веселая музыка окотывала все вокруг тонким туманом. Несколько человек тут же пустились в пляс. Кружиа друг друга с тем искренним смехом, который бывает только в моменты истинной беззаботности. Но Рен знала, что под безмятежностью этой милой сцены скрывалась настоящая гниль. Она моргнула и подошла к Леруа, отвернув голову в сторону, чтобы заглушить слова. Мы уже близко. Уверен. Ты тоже чувствуешь запах. Леруа кивнул, сканируя взглядом толпу. Дальше они следовали за запахом уже вместе. Ассистентка немного отстала, делая вид, что листает свой телефон. Глаза у Леруа были совсем дикие. Обычно он полностью контролировал свои эмоциональные реакции, и видеть в его броне неожиданную трещину для Ран было тяжело. Она сделала глубокий вдох и усилием воли заставила свой разум сосредоточиться. Такое ощущение, что у тебя глаза вот-вот выпадут из глазниц. Расслабься, попросила Рен, поддразнённая взглядом Лиро. Она тщательно стёрла собственного лица выражение отчаяния и попробовала снова. «Ищи мух. Мухи на грязном музыкальном фестивале посреди лета, блозянь. Ясно. Мне напомнить тебе вкратце о привычках и повадках падальных мух. Ну уж нет. Я понял. Мы ищем огромную кучу мух». Рэн кивнула и перевела взгляд на толпу, она быстро скользила взглядом из стороны в сторону, стараясь подмечать всё, что ведёт. Они с трудом пробрались через особенно густую толпу отдыхающих и приблизились к небольшой сцене. Впрочем, небольшая она была только по сравнению с огромной главной сценой. Деревянный фундамент её давно потускнел, был истёрт и изогнут. Сказывались долгие летние выступления на жарком солнце. Сейчас над древним полом сцены покачивался и притоптывал джазовый ансамбль, играющий энергичную мелодию. В воздухе танцевала музыка, дразня слушателей дерзким крещендо, чтобы затем взметнуться хаотичной волной звука. После полуденный свет солнца отражался от поднятых в воздух инструментов, заставляя трубы и саксофоны сиять словно чистое золото. С левой стороны сцены, ближе к заднику, Рэн заметила полупрозрачное чёрное облако. Стоя Рэн дальше от металлической ограды, отделяющей толпу от музыкантов, она бы не смогла его увидеть, и уж тем более услышать. Облако жужжало, словно гул тысячи и пчёл, опыляющих поле цветов. Вот только ничего пасторального здесь не было и быть не могло. И это были никакие не пчёлы. Этих насекомых привлёк сюда куда как менее сладостный аромат. Они предпочитали гнилостный запах разлагающейся плоти. Не сводя глаз с жужжащих мух, кабашащихся на подрагивающих деревянных досках, Рэн схватила Леру за рубашку и потянула. Он немедленно остановился. Что такое? спросил он, не глядя. У сцене с левой стороны ближе к задней части Леруа посмотрел туда и коротко рванул выдохнул. За мной, боком он протолкался к концу заграждения туда, где на высоком деревянном табурете сидел охранник, ногой он упирался в перекладину и рассеянно покачивал головой в такт музыки. Полиция Орлеанского округа. Негромко проговорил Леруа, наклонившись к его уху, и распахнул пиджак, чтобы незаметно продемонстрировать свой значок. Охранник скользнул по нему взглядом и кивнул. Леруа заглянул ему за плечо. Нам нужно проверить территорию сцены, но так, чтобы люди не начали паниковать. Можете помочь нам с этим, офицер? Блюм представился молодой офицер. Он прочистил горло и выпрямился на табурете, затем провел рукой по своей покрытой щетиной щеке и положил ладонь на бедро. Нет проблем, детектив. Проходите. Я останусь здесь. И прослежу, чтобы все сохраняли спокойствие. Алируа хлопнул его по плечу. Спасибо. Мы очень это ценим. Пойдём, Мюллер. Он махнул рукой Рен и её ассистентке, и все втроём они обогнули сцену с левой стороны. Запах угадывался безошибочно. Вскоре они приблизились к облаку мух, и воздух стал густым и мутным. Ощущение было словно ты вошёл в другую реальность реальность, наполненную смертью и разложением. Рэн опустилась на одно колено и вгляделась в пространство между досками. Местами дерево подгнило, обнажая дыру. Под сценой было темно. Довольно быстро глаза Рэн привыкли к этому полумраку, и тени сгустились в знакомые очертания фигуры, скрученное неподвижное тело, лежащее практически под самым центром сцены привлекло к себе кучу мух. Рэн придвинулась ближе, и запах стал совершенно непереносимым. Можно как-то забраться под сцену. Рэн стала, подавив рвотный позыв. «Сзади есть дверца. Рана пошла сцену сзади и остановилась рядом с Леруа, тот уже присел на корточки. Он щелчком открыл задвижку, а Рэн достала из заднего кармана маленький фонарик и включила его. Луч света бросился вперёд и замер, обтекая неподвижный объект. Перед ними лежало изломанное тело женщины лет 20. Она лежала на животе, вытянув руки прямо перед собой, словно в свободном падении, за мгновение до раскрытия парашюта. В глаза Рэн сразу бросилась искорёженная месиво из плоти и костей на месте правого колена. Она перевела луч фонарика с ног на голову. И на мгновение у неё перехватило дыхание. Когда полуоткрытые глаза жертвы зажглись словно у демона, они уставились прямо на Рэн, смотрели, но ничего не видели. Лицо у жертвы грязное, измазанное грязью, кровью и копотью. Рэн выключила фонарик и присев у маленькой двери, попыталась взять себя в руки. Это то, о чём мы думали. И выглядит это прескверно сказала она. Леруа чертухнулся себе под нос. К сожалению, мне придётся подойти ближе. Леруа утёр лоб тыльной стороной ладони. Ты же не всерьёз думаешь туда полезть. Совсем я туда залезать не собираюсь. Мне просто нужно подобраться поближе, чтобы понять, с чем именно мы тут имеем дело. И похоже, что у неё что-то зажато в правой руке. Ариана дошла до конца сцены. Я остановилась, чтобы легонько ударить ногой по деревянным доскам. Древесина рассыпалась. Нашла слабое место, сообщила Рен, оборачиваясь к Леруа. Он подошёл поближе и наклонился, чтобы посмотреть, пока она оттаскивала в сторону куски гниющей древесины. Начало образовываться небольшое отверстие. Леруа, подсвечивая себе телефоном, вглядывался в темноту. "Ты уверен?" Мюллер Рен кивнула и быстро собрала волосы в беспорядочный пучок, затем она достала из заднего кармана пару чёрных нейтриловых перчаток и натянула их на руки полностью. Прикрой меня. Она включила фонарик и зажала его во рту, нырнув в темноту. Полсцены над головой ходили ходуном, пока она медленно пробиралась к лежащему на земле телу. Здесь было тесно и жарко. Места хватало только на то, чтобы или сесть на корточки, вывернув голову, либо ползти. Рэн ползла и ползла вперед, ощущая, как больно впиваются в колени мелкие камешки. Чем ближе она подбиралась, тем яснее становилось, насколько жестоко была убита эта молодая женщина. На теле ее виднелись множество порезов, синяков и ран, включая большую рваную рану на шее. Тёмные вьющиеся волосы прилипли к лицу и шее, покрытые кровью, как свежий, так и уже давно запёкшейся. "Господи!" слово тяжело выпало изо рта Артарен, заглушённое зажатым между зубами фонариком. Леруа нетерпеливо ждал у входа, прищуренными глазами рассматривая ученённую резню. "Представляю, как там всё скверно", со вздохом сказал он. Рэн покачала головой и обернулась через плечо. В этот раз всё особенно жестоко лиро, хуже, чем обычно. Чёрт, я ведь чувствую, что мы почти прижали этого ублюдка. Рэн оглянулась на лежащий перед ней труп и перевела взгляд на правую руку женщины, откинутую в сторону, словно тянущуюся сквозь вечность к чему-то недосягаемому. В её ладони что-то лежало. Ира осторожно принялась отгибать каждый палец, заставляя закостеневшие суставы разжаться. Её усилия были вознаграждены. Перед ней лежала карта: размеченные участки, сбоку легенда с расшифровкой, обозначающие знаменитых обитателей могил. Карта кладбища номер один Сент-Луиса. "Есть у кого-нибудь пакет для улик?" позвала Рэн и полностью развернула карту такие выдают туристам, когда они приходят на экскурсию по кладбищу. Поглозейт на открывающиеся перед ними достопримечательности. Карта была детализирована до мелочей, включая даже деревья, отделяющие дорожки и аллеи, что расчерчивали город мёртвых. Рана внимательно обвела их взглядом, пытаясь найти что-нибудь выбивающееся, что-нибудь, что могло бы объяснить, почему эта карта оказалась в железной хватке мёртвой женщины. Наконец, Рэн заметила маленький алый крестик среди могил, расположенных в центре карты. Непроизвольно она вздохнула. Что там? спросил Лиро. Карта кладбища номер один Сент-Луиса, на которой красным крестом отмечена точка. Похоже, мёртвое тело не единственный подарок, который он нам сегодня подготовил. Чёрт, ладно, вылезай. Убираемся отсюда и выдвигаемся на кладбище. А это убери в пакет для вещдоков прямо сейчас. Рэн кивнула и упаковала карту, крепко запечатав пакет, она бросила последний взгляд на избитое тело жертвы. Вдруг она заметила то, на что сперва не обратила никакого внимания. На правом запястье у жертвы красовались умные часы, кепельно-белые, в совершенно идеальном состоянии. На них не было ни капельки крови или грязи, покрывающие все тело жертвы значит их надели ей на руку уже после наступления смерти. Это Рэн могла сказать совершенно точно. Мюллер, пошли, нетерпеливо окликнул ее Леруа. Его глаза выдавали, какие мысли крутятся у него в голове. Рэн видела, что он уже просчитывает их следующие шаги. Настоящий ветеран труда. Рэн отлично чувствовала сомнение и раздражение Леруа но не позволила этому помешать ее усердной работе на месте преступления. Я слышала тебя, Джон, погоди минутку. Она протянула затянутую в перчатку руку, чтобы изучить часы и осторожно коснулась пальцами экрана. Голубой свет немедленно затопил темное пространство под сценой. Требовалось ввести цифровой пароль. "Отдай мне карту, Мюллер!" рявкнул Леруа. «Идем же!" Она проигнорировала его. Я тщейно огляделась по сторонам. Место, которое мгновение назад казалось удушливо тесным, сейчас выглядело пустым и очень глубоким. Рэн вытащила фонарик, пошарила ярким лучом вокруг тела, надеясь увидеть что-нибудь, но взгляд её натыкался только на пыль, грязь и насекомых. Она удручённо вдохнула и опустила глаза. Мне показалось, что я что-то — Выдавила Рэн Затем, сжимая в руках пакет с надёжно упакованной картой, она двинулась обратно к выходу. Их с Леруа взгляды встретились, и она протянула руку, передавая ему карту. Глаза её задержались на крошечном красном крестике. Прочитай мне номер надгробия, отмеченный крестом. Леруа приподнял бровь в явном раздражении. Что? сердито переспросил он, но всё же вгляделся в карту, разгладив пакет, чтобы видеть цифры лучше. Шериф тот очень мелкий. 1503. К чему это всё? 1503, 1503, 1503. Барматал Рэн себе под нос, пока ползла назад к трупу женщины. Рукой в перчатке она коснулась экрана ещё раз, и тот вновь ожил. Провела пальцами, снова запросил пароль из четырёх цифр. Рен вела номер на мгновение замерев прежде чем ввести последнюю цифру. Задержав дыхание, она нажала ввод. Блокировка исчезла, и на экране появилось одно единственное приложение будильник. Рэн, крайне раздраженно выкрикнул Лиро. Рэн постаралась успокоить колотящееся в груди сердце. "Мы уходим или что, объясни, что ты там делаешь? Я нашла что-то, Джон." Наконец, ответила она, обернувшись. Я нашла на запястье у жертвы умные часы новенькие, как с иголочки, в отличие от всей остальной одежды. Их точно надели на неё уже после смерти. А номер, который ты мне продиктовал, 1503 это пароль от часов. И сейчас я смотрю на единственное открытое приложение на будильник. Рэн замолчала. Лицо у Леруа вытянулось, он потер глаза, сунул пакет с картой другому полицейскому. Сколько осталось времени? Рент перевела взгляд на экран. Единственный будильник был установлен на два часа дня 45 минут. Нам пора. Лэндри, Кормир, Фокс, Высвилем, а Осмотрите кладбище мы с Мёллер за вами. Взбудораженно он обернулся к Крент, «Вылезай оттуда и пошли. Рэн выползла из-под сцены, в стороне она заметила свою ассистентку и подозвала её. Позвони в офис и вызови сюда пару машин. велела она. И ассистентка тут же взялась за телефон. Рэнжи бездумно стянула с рук перчатки, отряхнула пыль с брюк и поспешила следом за Лероа. Вместе они пробрались сквозь толпу, образовавшуюся вдоль оцеплённого периметра. Люди перешёптывались друг с другом, вытягивали шеи, пытаясь разглядеть происходящее. С дальней сцены всё ещё доносилась оживлённая музыка, но группа, выступавшая на этой сцене, давно уже замолкла. Рен заметила это только сейчас.